Глава девятая. Платформа выглядела не менее завораживающей. Над путями нависали оставы некогда роскошных люстр, а вдоль колонн, напоминая древние саркофаги, стояли мраморные скамьи. Путевая стена была стандартно облицована по желтеющим со временем и местами обваливающимся кафиром. Частично откололись плитки и вместе с названием станции. Подойдя ближе, я посвятил на оставшиеся стальные буквы Радская. Где-то внизу на шпалах должно быть валялись остальные составляющие Ленинга. Можно будет прихватить с собой как сувенир. Ксюха с куля от восторга щёлкала всё подряд на телефон. Блин, Ксюх, а с фоткой меня, попросил я. Давай, где? Вот тут на фоне названия. Мне показалось, что это будет эпичная фотка. Название неполное, не все поймут, но те, кто в теме, догадаются. и обзавидуются. Ксюха подошла и начала настраивать ракурс. В плане позирования я не особо изобретателен, поэтому тупо поднёс к груди руку с отопыренным вверх большим пальцем и растянул улыб до ушей. "Чуть назад отступи", скомандовала она. "Так, ей ещё чуть-чуть". И тут я зацепил ногой какой-то обломок, который с грохотом упал с края платформы на рельс. Ксюха опустила телефон и укорительно посмотрела на меня. Я повёл плечами, мол, не нарочно. Ладно, готов? На счёт 3. Раз, два. В этот момент за моей спиной с металлическим звоном на рельсы упало что-то ещё. Тут же моргнула вспышка, щёлкнул звуковой затвор. На фотографии я с идиотской улыбкой стоял на фоне названия станции, в то время как где-то внизу на путях сейчас покоилась ещё одна буква. На этот раз R. Что ж, вот теперь точно эпично. Ух! Из пролёта прямо на меня выскочила тень. Я даже о торопить не успел и инстинктивно дёрнувшись назад, чуть не свалился с платформы. Тень схватила меня за рукав, удержав на самом краю. "Макс, ну ты больной что ли совсем?" рявкнула Ксюха на тень. Я перевёл взгляд на державшего меня Макса. Тот начал было ржать, но с похватился. Все, все, ладно, согласен, перебор. Извини. Черт, это надо будет вырезать. Он еле сдерживал смех, останавливая съемку. Но только не заводись, Лех, я ж не думал. Но ты и придурок. Я отпихнул его. В своем уме. Я ж чуть не думал, он. А если б, не найдя подходящих слов, я отошел от края и молча плюхнулся на скамью. Из прохода вышел Серега. Что тут у вас произо О, адское. Он заметил название на стене. Ничего себе, видали? Это как так? Ну, как Ксюха, щёлкни меня. Тут уже заржали мы с Ксюхой. А Макс с Серёгой в недоумении таращились друг на друга, от чего нам становилось ещё смешнее. Больше в ту ночь никто из нас не смеялся. Вдоволь нафоткавшись, мы устроили небольшой привал на одной из скамеек. Пока Серёга разворачивал бутерброды, я отыскал на дне рюкзака пару сникерсов. Макс, яблоки, а Ксюха разлила из термоса в пластиковый стаканчик и горячий чай. Только сейчас я понял, насколько сильно проголодался. Всё казалось таким аппетитным, что я в два счёта покончил с бутербродами, обжёг горло чаем и чуть не подавился батончиком. Прокашлявшись, яблоко уже грыз спокойнее. Чёрт, себя съеловит, пожаловался Макс, вводя телефон впосторон. А может, тебе ещё и бесплатный Wi-Fi? усмехнулся Серый. Да блин, пока на кураже было бы круто прямой эфир зарядить. Эх, ладно, потом выложу. Чу юра разорвёт интернет просто на куски. Вот увидите. В этом сомневаться и не приходилось с таким-то материалом. Разорвёт разорвёт. Потрепал его по макушке Серый. Ну всё, отстань. Отмахнулся от него, словно недовольный подросток от отца Макс. Всё делась хорошо, но пора было думать, как выбираться отсюда. Я достал из кармана сложенную в четверо потрёпанную карту центра города. Серёг, посвети, а. Мы склонились над мятой глянцевой бумагой, исчерканной моими подготовительными пометками, к одной из наших давних ходок на завод Красный треугольник. И так мы встретились вот здесь. Я откнул грязным пальцем на перекрёсток и двинулись вниз по улице, а потом где-то свернули во двор. Вот тот дом. Макс указал на маленький серый прямоугольник. Похоже. Не похоже, а точно. Ладно, ладно. Я присмотрелся к карте и попытался представить направление подвального хода. Мы пошли сюда, а потом свернули налево, в проход без труб. Ксюха кивнула. Значит, верхний вестибюль должен быть где-то тут. Мои пальцы упёрся в большой прямоугольник. Да ну нафиг. Я был в очередном шоке. Что такое? Помните тот заброшенный большой дом с забором? Ну, это и был наземный вестибюль. Я вспомнил заложенные арочные проёмы на первом этаже. Ты серьёзно? Уверен? Макс засомневался. Абсолютно! Меня едва не трясло от волнения. Мы все искали следы от отдельно стоящего вестибюля, а ведь есть станция, у которой он встроен в здание. как канал Грибоедова или Маяковская. Я усмехнулся, не переставая удивляться новым открытиям. И его просто наглухо замуровали и скрыли за высоким забором. С ума сойти, Серёга закачал головой. Охренеть. Макс уставился на большой прямоугольник. Выходит, что Ленинградская располагалась между станциями Технологический институт и Балтийская, успела прикинуть Ксюха. Я ещё раз взглянул на карту. Выходит так. Осталось понять, какая из них ближе. Вот Техноложка, я провёл пальцем вверх и вправо по карте. На бумаге до неё было сантиметров 10. Так, а где же Балтийская? Пытался я вспомнить схему метро. Лёш, её тут нет, обрезано, сказала Ксюха. Вот здесь она где-то. Её палец коснулся моего бедра в паре сантиметров от края карты. Смотри, вот написано "Кзал", видишь? Скорее всего, это Балтийский вокзал, предположила Ксюха. Я пригляделся. Точно, а стало быть, и Балтийская. Было очевидно, что она находится ближе, чем Техноложка. "Ну что, получается, на балты?" подытожила Ксюха. Я еле сдержался от того, чтобы не расцеловать её. Вместо этого лишь кивнул. "Ага". Мы начали собирать рюкзаки. Если рассуждать логически, то после закрытия станции должен был быть прорыт обходной туннель, по которому мы сейчас курсировали поезда. Нам оставалось надеяться. Хотя нет, я был даже уверен в том, что старый и новый туннели где-то дальше соединены, и если мы двинемся в сторону Балтийской, то рано или поздно выйдем на действующий перегон, а там уже дело за малым. Воодушевлённый блестящим планом, я убрал карту в карман Отрехнул руки и собрался встать, как вдруг с соседней скамьи отчетливо раздался строгий женский голос. Здесь никого нет, ты что, не видишь? По коже ударило морозной волной снизу вверх. Мы резко обернулись, направив фонари на звук. Скамья была пуста. Но она была тут, мама, правда? Со всхлипом раздался в ответ ещё один голос, детский. Кто? Д девочка странная, некрасивая. Сейчас же прекрати мне врать. Воздух над скамьёй слегка колыхался, словно тень от костра. Ни на скамье, ни под ней никого не было, но я готов был поклясться, что голоса раздавались именно оттуда. Я, я не вру. Мишка упал на рельсы, и я выронила его случайно, а она там была внизу. Схватила его и убежала. Куда? Туда, в темноту. Последовал стук невидимых каблуков в сторону края платформы. Мы не сговариваясь повернули наши фонари направо в след за звуком. Дети не бегают по туннелям, Степа, а вот и бегают. Я сам видел. Значит так, рявкнул женский голос. Я слышать ничего не хочу. больше никаких игрушек до тех пор, пока не научишься говорить правду. Ты меня понял? Ну, мам, всё, я сказала. Голоса оборвались так же резко, как и возникли. Продолжая вглядываться в скамейку, я чувствовал, как шевелятся на затылке мои волосы и как земля уходит из-под моих ног. Это что, мать вашу за хрень только что была? дрогнувшим голосом нарушил тишину Макс, указывая недоеденным яблоком в сторону скамьи. Мы испуганно переглянулись, не зная, что и думать. Коллективный глюк, но это уже перебор. Есть здесь кто? Отметом ему была гробовая тишина. Ответом ему была гробовая тишина. "Мамочки", еле слышно залепетала Ксюха. "Что происходит?" Это была мама с ребёнком. "Лёш". Она подняла на меня глаза, полные смятения. Я с трудом кивнул. Её губы задрожали, а голос стал ещё тише. Невидимая, Лёш, это как? Я не знал как, и никто не знал как, никак. Такого просто не бывает, вот и всё. Давайте ковалить отсюда, повернулся к нам Серёга. И это, пожалуй, была самая здравая мысль за сегодня. Нужно выбираться и как можно скорее. Я развернул Ксюху и взял под локоть. Макс отбросил в проход недоеденное яблоко и первым направился в конец платформы к чёрной, как ум от арки туннеля. Вот свинья, подумал я и молча двинулся следом. Мы успели сделать лишь несколько шагов, когда услышали чавкающие звуки из прохода позади. Кто-то доедал брошенный Максом огрызок. "Это что за дела, не понял?" хрипло просепел Макс и чуть не упал на подкосившихся ногах. Ксюха вцепилась в мою руку и прижалась всем телом. Я растерянно посмотрел на Серёгу. На его лице азадаченность внезапно сменилась злобой. "Я сейчас кому-то уши надеру", выпалил он и, подняв фонарь, вдруг рванул назад к проходу. "Серёк!" мы кинулись за ним. Проход был пуст. Наши лучи отчаянно рыскали по полу, по углам, никаких следов, не считая наших. но не было и агресска. Он же не мог просто взять и испариться. Или кто-то издевается над нами. Держась кучкой, мы прошли в центральный зал, чтобы посмотреть там. И в этот момент в висках вновь запульсировало. Прямо как тогда у схода с эскалаторов перед глазами проплыла белая мушка. Вторая. Я моргнул, чтобы согнать их. Нет, пожалуйста, не надо. Кто-то ввынув зажал мою голову в тисках. Ну что, парень, готов? И начал медленно закручивать их. Ксюха выронила фонарь. Ребят, подождите. У меня что-то ай. Она схватилась за голову. Ай. Ксюх, аккуратнее. Макс наклонился за фонарём. Не хватало ещё остаться без Ох, чёрт! Он повалился на бок, сжимая ладонями виски. следом также схватившись за голову, со стоном сквозь зубы согнулся пополам Серёга. Пульсация достигла своего апогея. Вот. Сейчас я опустился на колени и зажмурился, приготовившись. В следующую секунду резкая боль ледяной стрелой вонзилась в мозг.